как только я встала на ноги позвонила лили мне не хотелось давать ей лишний повод для обиды что я ей ничего не сказала и все таки это было прекрасно заявила я что беременности роды моя адели такая сладкая такая хорошенькая каждый рассказывает историю своей жизни так как ему удобно буркнула она